Глава 17. Республика обретает границу. Новость о повторном пленении и смертной казни Надежды Савченко окончательно надломила и без того находящийся ниже Плинтуса боевой дух бандеровских оккупантов. Остатки украинских войск в Краматорске, Славянске, Светогорске, Красном Лимане сложили оружие. Причем солдаты вооруженных сил Украины, набранные преимущественно по призыву, не на шутку сцепились с украинскими националистами из карательных добровольческих подразделений. Бандеровцы призывали продолжать сопротивление республиканским войскам, но ну сами предпочитали отсиживаться за спинами срочников из ВСУ. Но ну а солдаты вооруженных сил Украины не хотели быть пушечным мясом националистов. Перестрелки между теми и другими нередко перерастали в настоящие бои с применением артиллерии и градов. Нередко командиры ВСУ передавали координаты позиций бандеровских карателей артиллеристам ДНР в «те по этим гадам, а то они нас гонят на убой, как скот какой». Автору известно несколько подобных случаев, рассказанных непосредственно донбассскими ополченцами. Республиканских богов войны дважды просить не надо было. Бандаровские оккупанты откатились к единственному крупному городу, который они пока еще контролировали, Красноармейску. Еще в мае 2014 года город перешел под контроль сил Донецкой Народной Республики. А в памятную дату 11 мая в городе прошел референдум о самоопределении Донецкой Народной Республики. Вечером того же дня в город прибыли силы карательного батальона «Днепр». Украинские националисты ворвались на избирательные участки и террором помешали референдуму, остановив голосование. Во время перестрелки погибли двое мирных жителей. Красноармейск перешел под контроль украинских силовиков. В мае 2016 года постановлением Верховной Рады в рамках проводимой преступным киевским режимом так называемой политики декоммунизации Красноармейск был переименован в Покровск. Этот город знаменит еще тем, что еще 23 апреля 2012 года на улице Ленина, около бывшего горкома партии, был открыт памятник Ленину. Но опять же, в рамках узаконенного на Украине политики вандализма, называемой декоммунизация памятник был демонтирован. Красноармейск – это город с богатой трудовой историей. Здесь находятся два десятка предприятий шести основных отраслей промышленности. Традиционно это шахты, причем одни из самых больших на уже бывшей Украине. Краснолиманское и ПАО «Шахтоуправление Покровское», которое раньше называлось Красноармейская Западная. В Красноармейске расположены пять машиностроительных заводов. В промышленности работает более половины взрослого населения города, и естественно, что все эти люди в глазах украинских карателей были потенциальными сепаратистами. В такой ситуации тлеющий пожар народного гнева полыхнул восстанием против бандеровских оккупантов. Шахтеры и машиностроители были привычны к тяжелому труду и к войне. Многие из старшего поколения служили еще в советской армии, У работяг в руках оказались не только цепи и арматурные прутья, но и припрятанные до срока калаши и прочие веселые железяки. Поначалу бандаровские каратели хотели утопить восстание в красноармейских крови, но когда из низких облаков прямо на головы оккупантам вывалилась четверка ночных охотников, ситуация кардинально изменилась. Донецкая Народная Республика свой народ не бросает. Всего два пуска управляемых ракет атака понадобилось, чтобы сжечь бронетранспортер и танк, экипажи которого расстреливали баррикады повстанцев. Остатки украинских войск, которым все же удалось выбраться из мясорубки уличных боёв, оказались заблокированы в своих пунктах постоянной дислокации. Блокпосты под желто синими знаменами окружены. Многие украинские солдаты-призывники и сами переходили на сторону восставших. Оставшимся правосекам, нацикам и прочим бандеровцам оставалось только спасаться бегством. Никакого триумфального вхождения республиканских войск в Красноармейск не было. На окраине города приземлилась пара транспортно-десантных вертушек под прикрытием ночных охотников. Тактический десант занял подступы, обеспечив ввод батальонной ударной группы, усиленной бронетехникой, танками и самоходками. В истерзанном обстрелами зданий городской администрации Глава республики принял капитуляцию украинской стороны. На этот раз желто блакитным генералам удрать из города не удалось, поэтому пакт капитуляции украинских оккупационных сил на Донбассе подписывал цельный генерал-майор. Тучный, с на солдатской тушенке мордой с обвисшими лоснящимися щеками. Шитый на закоскитель едва сходился на его необъятном брюхе, символизировавшем, наверное, закрома батьковщины. Закрома родины, по-украински. Глава ДНР являл полную противоположность своему противнику. Моложавый, подтянутый, одет в горку и разгрузочный жилет поверх нее. На ремне под рукой АКМ со сложенным прикладом. В кармашках разгрузки, автоматные магазины и гранаты. На бедре тактическая кобура с автоматическим стечкиным. Вокруг главы, естественно, волкодавы из личной охраны, но они скорее соратники и личная гвардия. Глава республики дважды был ранен и за спины своих солдат не прятался. Согласно подписанному сторонами Пакту капитуляции украинских оккупационных сил на территории Донецкой Народной Республики, ВСУ и все национальные подразделения Украины должны были сложить оружие к полудню 7 ноября. Республика возвращала административный и военный контроль над всеми населенными пунктами на территории бывшей Донецкой области и обретала границы в ее пределах. Боевые действия на территории ДНР полностью прекращались. Оставшиеся украинские подразделения признавались незаконными вооруженными формированиями и подлежали разоружению. В случае сопротивления уничтожались. Вся техника и вооружение украинской армии оставались в руках армии ДНР. Офицерам и солдатам киевского режима было разрешено взять только личные вещи. Также республиканское командование передало украинской стороне сине-жёлтый государственный флаг. Это был жест доброй воли. Все остальные знамена украинских оккупантов, на которых изображена нацистская символика, были реквизированы республиканцами. К заблокированным в своих военных городках частям желто блакитных оккупантов подъезжали тентованные армейские Уралы, в них грузили пленных. Офицеров, прапорщиков и сержантов отправляли отдельными машинами, с ними еще будут работать республиканская контрразведка и МГБ. А вот обычных солдат накормят, отведут в баню и поселят в казармах, под охраной, естественно. И дадут мобильные телефоны, позвонить родным на Украину, сказать, чтобы матери, жены, сестры, дети не волновались. Мобилизованных украинских срочников даже врагом назвать трудно. Отношение к войне у них безразличное. Стрелять по людям они не хотели и воевали только под нажимом идейных националистов и карательных добровольческих батальонов. Кое-где на территории Красноармейска Все еще шли перестрелки. Торжества по случаю освобождения и возвращения городу его прежнего названия, Красноармейск, оставили на потом. Гораздо важнее было накормить и обогреть население, обеспечить людей всем необходимым, не допустить вспышек преступности, отремонтировать поврежденные здания, восстановить теплоснабжение. А осень выдалась холодной. В город пошли гуманитарные конвои, перевозя сотни тонн необходимых для восстановления города грузов. Над белыми КАМАЗами кружили боевые вертолёты Ми-28Н, охраняя мирные конвои от вероятных атак диверсионных групп украинских националистов. Ноябрьское утро выдалось холодным и пасмурным. Уже срывалась с низких облаков колючая снежная крупа. Старших лейтенантов Селезнёва и Климова срочно вызвали в штаб вертолетной эскадрильи. «Какого чёрта нас с позаранку начальство хочет видеть?» – отчаянно зевая, поинтересовался Влад. Вроде бы в крайнем увольнении мы не буянили, не напивались и не дрались с патрулями. На улице мела поземка, Ветер бросал в лицо пригоршни колючей снежной крупы. Офицеры подняли воротники добротных летных курток и сунули руки в карманы. Старое поверье крылатого племени гласит, что если у лётной куртки отрезать воротники и зашить карманы, то пилот умрет от тоски. «Явились?» — майор Козырев критически оглядел вертолетчиков. Вылетаете через час на сопровождение борта с главой республики. Полетные карты получите у Павла Давидовича. Он же зачитает вам сводку погоды на маршруте. Есть? Разрешите вопрос? Давай. Что за задание? Глава республики вылетает принимать капитуляцию у последнего украинского гарнизона города Волновахи. Их там собственное командование бросило. Без команд, без связи, без поддержки. Как на Дебальцево зимой 2015 года. «Вот уроды, своих подчиненных бросать!» «Это точно!» — согласился командир эскадрильи. «Есть!» Четвёрка ночных охотников охраняла пару транспортно-десантных восьмерок, Но сейчас ударные вертолёты Ми-28Н превратились скорее в туманных охотников. Белёсая дымка и низко нависшие над землей серые облака существенно ограничивали видимость. Но прицельно-пилотажный комплекс с инфракрасными видеокамерами и летные кибершлемы позволяли нормально работать и в таких непростых условиях. Маршрут винтокрылых машин, рубящих винтами облака, пролегал на юг Донецкой Народной Республики. На огненной линии разграничения практически постоянно шли бои. Бандеровские каратели устраивали минометные, артиллерийские и ракетные обстрелы, от которых гибли мирные жители. Один из самых трагичных обстрелов произошел 27 апреля 2016 года в Еленовке. Тогда в результате минометного обстрела автодороги возле контрольно-пропускного пункта погибло пять мирных граждан, в том числе беременная женщина и ее не родившийся ребенок. Оперативно прибывший на место военного преступления Украинской армии глава республики посоветовал бандеровцам готовить гробы. Передайте хохлам с этой батареи, пусть готовят гробы. Никто там в живых не останется. Перережем», — сказал глава ДНР и выполнил обещание. Два часа республиканские грады равняли позиции украинских миномётчиков. Одна реактивная система залпового огня своими 40 стволами поражает площадь 8 на 6 километров, а там работало несколько батарей РСЗО. Несколько дней спустя украинская сторона заявила о выводе на переформирование практически полностью уничтоженной 14-й бригады ВСУ. Вертолеты ВВС ДНР пролетели над Еленовкой и направились вдоль трассы Донецк-Мариуполь дальше на юг. Через несколько минут полета они приземлились на окраине небольшого городка Докучаевск. Дальше начиналась территория, контролируемая украинской стороной, но теперь ситуация в корне изменилась. Украинские каратели в панике бежали из Мариуполя, оставив важный промышленный и портовый город. Колонны бронетехники и отжатых у местного населения автомобилей устремились в Бердянск, который находился уже на территории Запорожской области. А из Новоазовска к Мариуполю выдвинулись армейские части ДНР. Быстроходные боевые катера полностью заблокировали порт и высадили тактический десант республиканской морской пехоты. Катера морской погранохраны Украины так и не успели выйти в море. Боевые пловцы республики скрытно атаковали и подорвали несколько торговых судов, заблокировав внутренний рейд. Мариуполь освободили почти без боя, действуя одновременно с моря, с суши и с воздуха. В аэропорту Мариуполя был высажен тактический вертолетный десант, перекрывший автодорогу, а с воздуха отступающие украинские войска еще и проутюжили ударные вертолеты Ми-28Н. Украинские пограничники благоразумно сдались на милость победителя, им сохранили жизнь, воинские знаки различия и флаг. Личное оружие, бронетехника и несколько вооруженных скоростных катеров были взяты в качестве военных трофеев. И только в Волновахе было все тихо и спокойно. Этот город был важным железнодорожным узлом, поэтому охранял его от происков русского мира гарнизон в составе мотострелковой и железнодорожной роты, усиленной четырьмя танками. Еще в составе гарнизона был настоящий бронепоезд. Эта бронированная экзотика была создана украинскими солдатами из подручных средств. Они зашили стальными листами два тепловоза и несколько вагонов. На бронированные платформы поставили тяжелые 120-миллиметровые минометы и спаренные скорострельные зенитки ЗУ-23-2. Получился эдакий бронированный монстрик. Бандаровские оккупанты драпали из Мариуполя настолько стремительным галопом, что забыли передать по радио приказ о капитуляции. Мобилизованные солдаты, преимущественно из Центральной Украины, все также продолжали нести караульную службу, охранять железнодорожную станцию и прилегающую территорию. Изредка бронепоезд, которому местные жители дали меткое прозвище «Западенец», выезжал на близлежащие пригородные станции. Солдаты днем вяло переругивались с местными жителями, а вечером покупали у них животку в огромных количествах. Местные же относились к зарубитчанам с автоматами со смесью презрения и жалости. Гастарбайтерам по-украински. Ротации у украинских солдат в Волновахе проходили редко, И гарнизон представлял эдакое государство в государстве. Примерно треть состава служила по контракту, но это были дядьки, которым уже под полтинник. Война им поперек горла, а единственное желание – вернуться домой, как говорится, в ридную хату. Потому и вели они себя в Волновахе крайне сдержанно и на старались не лезть. Более того, когда молодые украинские солдаты начали спьяну рассекать на бронетранспортере по городу, то именно эти дядьки, заставшие еще советскую армию, Устроили молоднику воспитательные мероприятия. В принципе, местные жители большей частью претерпелись к украинским военным. Волноваха не Славянск ни Мариуполь. Националистическую показуху здесь делать бесполезно. А людям работать нужно. В гражданской войне кто как может, тот так и выживает, так и жили. И вот теперь всю эту украинскую шарагу нужно было убедить сдаться. К Волновахе глава республики выдвигался в составе батальонной тактической бронегруппы. Танковая рота, два десятка БМП и забронированные Уралы с зушками в кузовах. И главный козырь – звено боевых вертолетов старшего лейтенанта Селезнева. Экипажи вертушек находились в готовности номер один. От Докучаевска им лететь было чуть больше десяти минут, а на подвеске полный боекомплект. И огромное желание этот боекомплект применить по назначению. «Главное, чтобы хлопцы-укропцы не начали палить по нам сходу», — хмуро заметил глава республики, сидя на броне боевой машины, пехоты перед башней. Одной рукой он держался за ствол 30 миллиметровой автоматической пушки. Рядом сидел авианаводчик с портативной рацией и гарнитурой связи. Именно он и отвечал за взаимодействие винтокрылых танков с вполне обычными Т-72Б и прочими веселыми железяками на гусеницах и колесах. Появление колонны бронетехники под черно сине красными знаменами республики, естественно, не осталось незамеченным. «Стоять! Приказываю вам остановиться! Это украинская территория!» Сказано было по-русски с металлическими нотками мегафона. «Мы прибыли для того, чтобы принять капитуляцию воинского гарнизона города Волноваха. Вчера был подписан акт о капитуляции украинской армии на территории Донецкой Народной Республики», через звуковещательную установку сообщил глава республики. «Нам это неизвестно, это провокация!» Во что, связи с вышестоящим командованием нет?» – удивился глава ДНР. «Так рация накрылась еще неделю назад», – растерянно произнес металлический голос. «А интернет, радио, телевидение?» «Так это... Мы телевышку случайно снесли, минометчики неправильно огонь скорректировали!» Абсолютно бесхитростно сообщили с той стороны. Глава республики растерянно обернулся к остальным бойцам. Те уже откровенно ржали в голос. Сержант прикрикнул на солдат, но и сам еле сдерживался. Такого бардака они даже за годы войны не видели. Точнее, республиканцев поразила реакция украинских солдат. Абсолютный пофигизм и нежелание разобраться в ситуации. Связи с вышестоящим командованием нет, ну так и все равно. Изменились обстоятельства, но так приедут и разъяснят. Вот дождались украинские солдаты. Сам глава ДНР приехал и разъяснил. Украинский гарнизон выкатил свой главный аргумент – небольшой бронепоезд. На нем прибыл командир украинского гарнизона в звании майора. Ржавые стальные листы и штабеля деревянных шпал прикрывали грузовые платформы с установленными на них скорострельными зенитными пушками и пулеметами. В отдельных вагонах стояли 120 миллиметровые минометы. Впереди перед сцепкой из двух защищенных листами стали тепловозов располагалась контрольная площадка с наваленными сверху шпалами и мешками с песком. «Охренеть! Сюрреализм, блин!» Не сдержался глава республики, ошарашенно глядя на бронепоезд под желто блакитным флагом. Как будто бы все вернулись на сто лет назад, во времена Гражданской войны, Рабоче-Крестьянской Красной Армии, Украинской державы Гетмана Скоропадского, Петлюровцев и атаманской вольницы Гуляй-Поля, Махно, Тютюнника, Григорьева, Ангела, Зеленого. Над бронепоездом на малой высоте прошли четыре ударных вертолёта Ми-28Н, и отстрелили в седое небо россыпи ярких тепловых ловушек. Явная демонстрация военного превосходства подействовала отрезвляюще на тех из украинских офицеров, кто сомневался в сдаче гарнизона. Здесь же, на окраине железнодорожной станции, командир гарнизона Волновахи, капитан Тютюнник, надо же, какое совпадение, подписал пакт о капитуляции веренных ему частей украинской армии.